Однако мужчина с виду не переживал о моем ранге. Ведь смог поговорить со мной в болотах Тараска. Нет, не просто с виду. Аура бросала взгляд на Айзека, но по ней было заметно понимание. Похоже, он рассказал девочке обо мне, но о ранге умолчал. Я думал, что Айзек все рассказал своей госпоже обо мне, но похоже, это было не так. Отношения хозяина и Суги. Айзек во всем подчинялся Вауре, не то что мой Эдель. Кстати. Сейчас его на обычном месте, то есть на моем плече, не было. И все потому, что он отправился в подвал приюта проводить собрание. Мне было ничего неизвестно о семье Латур. Потому я подумал, что не стоит приносить с собой мышь. И тут все так удачно сложилось. Благодаря моей святой силе Эдель точно очищен. Но другие люди наверняка подумают, что он грязный. И чем лучше воспитание, тем сильнее он бы в глаза. Пока я думал об этом, Эдель мысленно меня пнул и сообщил, что он чистый. Правда, это было лишь в голове, а не на самом деле. Иногда кажется, что он считает себя умнее меня. Медный ранг покорил болото Тараска. Конечно, место не настолько опасное, и все же я слышала, что оно не подходит для медного ранга. Тогда почему вы были там? Спросила Ваура. Я удивился, что она не узнала об этом у Айзека. Хотя я ведь сам не говорил, почему был там. Я ответил. Выполнял задание приюта. Замедяк. Мои слова, не расценивай, можно легко понять. Однако ура похоже, их не поняла. Она озадоченно склонила голову. «Идти в болото Тараска за одну бедную монету — это...» Сказала она, а я принялся объяснять. «Это ведь запрос от приюта. Что поделать? И вознаграждение в одну монету — это боготворительность от авантюристов. Если нет денег и получается заплатить лишь одну монету, то делается запрос на один медиак. Так все и есть. Но эта награда имеет большое значение. Это значит добровольное желание помочь. При том, что гильдия – коммерческая организация, зарабатывающая на запросы. Они не должны заниматься таким. А Однако в гильдии есть добрые авантюристы. И в нашей гильдии такие люди были. И они продолжали делать вот такие добрые дела. Есть вопросы, которые могут решить лишь сильные люди вроде авантюристов. Но реальность такова, что находятся те, у кого попросту нет денег, чтобы подать запрос. И вот один авантюрист, желая помочь, воспользовался системой гильдии и получил запрос на одну медную монету. Минимальное вознаграждение за задание в гильдии – одна медная монета. За эти деньги можно купить две булки хлеба. Но это не значит, что вообще нет смысла подавать такой запрос. Если подать запрос в одну монету, он будет вывешен на доске и попадет на глаза авантюристов. Конечно, это не значит, что запрос примут, но они посмотрят на заказчика, на цену и условия. если сил будет хватать, то примут это задание. Потому даже если цена была очень низкой, находились добрые авантюристы, бравшиеся за задание. Конечно, находились те, кто злоупотреблял системой, направленной на добрые дела. Но обладавшие опытом понимали, что это скорее жадность или злоба. В основном все было отлично. Когда я рассказал об этом, Лаура смутилась. Не знала, что авантюристы могут быть такими добрыми. Но профессия это сложившаяся образом, а я вот мужчина в маске скелета и робе. Вряд ли кто-то подумает, что я добрый парень. Да и не такой уж я добрый. Однако... Да, я просто хочу сделать то, что могу. Все же у авантюристов достаточно возможностей увидеть суровую реальность. И иногда хочется сделать что-то хорошее. И когда попадаются такие запросы, мы их принимаем. А вот так. Это было той частью, которая позволяла мне походить до человека. Пока я шел, думал, что особняк огромный. Но при том, что внешне он по размеру напоминал замок, потому ничего странного. И удивило меня то, что внутри никого не было. Казалось, что тут должно быть много сук. Но всё оказалось наоборот. Скорее уж их было слишком мало, чтобы поддерживать такой дом. Я в открытую спросил об этом, и мне сказали, что все слуги – великолепные работники. Но по языку видно, что он превосходный слуга, и все же заниматься физическим трудом, если людей мало, не так просто. А вот я и подумал. Вообще, пока мы обходили дом, я не заметил в проходах на стенах или люстрах ни одной пылинки. Все здание было ухоженным. И было не похоже, что людей им не хватает. Сюда. Ваура взялась за тяжелую металлическую дверь. Она открыла дверь, и за ней была каменная лестница, настолько длинная, что казалось в самый ад. Подвал. Да, магические предметы с маной и ляки довольно крепкие, и все же многие из них достаточно старые. Потому мы заботимся о них. В подвале поддерживается влажность и температура, потому атмосфера не сильно влияет на вещи. Магические инструменты – сложные механизмы и они содержат в себе ману, но лишь из-за этого нельзя сказать, что они могут быть очень прочными. Но изготавливали их добротно. Как авантюристы укрепляет свое тело маной, так и в вещах протекает маной леки. Потому они достаточно долговечные. Потому магические предметы держатся куда дольше обычных вещей. Старые магические предметы – это национальное достояние страны. И сохранились они именно по этой причине. Конечно, если обращаться грубо, они сломаются. Но тоже относятся и к обычным вещам. Лаура опускалась по лестнице вниз, а я следовал за ней. А позади меня был Айзек. На лестнице, ведущей в подвал, не было окон, но ощущался поток воздуха. А на стенах с обеих сторон горел свет. Это тоже были магические инструменты. Механизмы, производящие огонь, простые и легко воспроизводятся. И цена на них невысокая, но количество впечатляло. Там уже же они реагировали на появление людей, а значит, более дороже обычно. Мне даже стало интересно, откуда у них столько денег. Надо будет потом спросить. И вот через какое-то время мы нагнеет спустились. Аура остановилась перед дверью. На ней была пластина из неизвестного материала. Аура коснулась ее правой рукой, после чего вся дверь засияла, и раздался звук, будто ключом открыли замок. «Прошу внутрь», — сказала Аура. Взялась за ручку, надавила, и дверь медленно открылась. Все же то, что она сделала, было нужно для того, чтобы открыть дверь. За дверью была тьма. Внутри что-то было, но отсюда было не видать. Но Лаура точно не боялась темноты и спокойно вошла внутрь. Слегка колеблясь, я проследовал за ней. Лаура шла во тьме, не сомневаясь, а потом остановилась. «Свет!» — пробормотала она, и свет осветил всё вокруг. Вначале я прикрыл глаза, но сразу же привык к свету. А потом осмотрелся вокруг. А вот это да! Вокруг была гора магических предметов. Навалялись они как моса. Нет, конечно, они были расставлены. Но их было так много, что казалось, будто их тут просто разбросали. Видать, понял мои мысли, Аура объяснила. Сейчас здесь прибрано. Раньше был настоящий бардак. И они стояли в том порядке, как их доставали. Сейчас они организованы по типу, возрасту и происхождению. Рукотворному созданию или же были получены в лабиринте. Их слишком много, потому многие вещи пока не классифицировали. На все это требуется время. И правда, чтобы разобраться с таким количеством нужды время и силы, это не то, что организовать обычный склад. Внутри были предметы трое больше людей. Как их вообще сюда притащили? Силы Вауры, это точно невозможно. Но может, Айзек мучился? Нелегко, с угом семьи Ватур. Ваура продолжала. Можете выбирать то, что приглянется. Все вещи замечательные. Такого я точно не могу сказать, но, господин Рент, положитесь на ваш острый глаз. В каком смысле? Я спросил. Ведь меня заинтересовала формулировка. И Ваура ответила. Я уже говорила, что действия не разделены зерна Мы собираем все подряд, потому здесь есть самый настоящий мусор. Можете взять что угодно, я не против. Но авантюристы хотят что-то полезное, потому будьте внимательны. Понятно. Все эти вещи просто собраны здесь. Можно старательно выбирать и в итоге получить постышку. И у меня был не настолько острый глаз. Я обладал знаниями об обычных вещах, но многое из этого я даже никогда не видел. Скорее всего, большую часть предметов они приобрели через аукцион. Тогда просто рассматривать смысла нет. Пока я думал, на помощь пришла Лаура. Если вас что-то интересует, скажите, и я смогу что-то подсказать. Здесь есть вещи, о которых я не знаю. Поэтому им остается лишь положиться на собственные глаза. Спасибо. Но зачем бы вас собирать столько всего? Если они и сами не знают, для чего магический предмет, то это просто мусор. Я задал свой вопрос, чем распешил Лауру. «Просто потому, что нравится коллекционировать. Хочу, и всё», — ответила она. Но это можно понять, вполне себе логично. Главы зажиточных аристократов и торговцев по большей части были одержимы желанием коллекционировать. Слышал, что некоторые собирали навесные замки и магические камни гоблинов. Конечно, это могло показаться забавным, но при этом бессмысленным. Своим коллекционерам это казалось веселым, но другим было интересно узнать, зачем это. И логичного ответа они не получали. Потому что им просто хотелось коллекционировать, и больше ничего. Если так судить, то сбор магических предметов семьи Латур выглядит более обоснованным. Благодаря этому я тоже получу дорогой и редкий предмет, потому жаловаться смысла нет. А это что? Пока я шел... Мой взгляд зацепился за цилиндр в форме эллипса. Я указал на него, и Лаура кивнул, стала объяснять. Это скорее не магический предмет, а модель дирижабля, летающего на западе. Конечно, он работает, как и настоящий. Надо сделать вот так. Сказала Лаура. Взяла магический камень с орнаментом рядом с моделью, поместила в выемку на самой вершине, и модель дирижабля наполнилась маной. Девочка что-то взяла в руки и что-то прошептала. Из модели дирижабля пошел дым и устройство взлетело. Ваура продолжила. Настоящий летает не благодаря мане, а пару. потом модель не точная. Скорее уж, имитирующая игрушка. Мне тоже давать девайс слышать о дирижабле. Вот только полетать я не смог. Как и сказала Ваура, дирижабль летает в западных землях, и в такую приграничную страну, как Яван, он не прилетит. Ну вообще он прилетал во время какого-то праздника в стране, но это все. И покататься могли, только самые богатые из-за высокой цены. Для авантюриста медного ранга это неподходящее средство передвижения. Но вот передо мной летающая модель, и с ней можно повеселиться. Предмет, похожий на камень с символами, скорее всего является управлением дирижабля. «Хотите попробовать?» Ваура протянула устройство и спросила, а я кивнул. «Управление простое. Просто держишь устройство и контролируешь высоту и направление дирижабля». Вообще, это было до ужаса интересно. За исключением магов, обладающих магией полета, люди не летали. Потому искушение велико. Можно было полететь оде но до этого нужны финансовые средства. Будь у меня такая возможность, я бы с радостью воспользовался ей. «Весело?» — спросила Лаура, и я кивнул. «Да, хотелось бы такое. Так почему нет?» «Но...» Я правда очень хотелось. Но при том, что я вернусь с игрушкой, мальчишка во мне предлагал взять. Но взрослый говорил не делать глупостей и выбрать что-то более полезное. И второй вариант был вернее. Может, это и правильно, но ведь и жить весело тоже правильно? Мальчишка во мне не унимался. Нет, но ну, может, конечно, и так? Конечно так. Но от этого сердце разрывается. Я уже принял решение, когда снова заговорила Лаура. «Если вам нравится, у него есть и другие функции. Попробуйте сосредоточиться на модели». Я сделал, как она предложила. И вот я уже не смотрел на модель вверх, а смотрел из нее вниз. Внизу я увидел мужчину в маске и робе, и красивую девочку. «Что это?» Я запаниковал, и образ вернулся на место. Перед мной снова была Лаура. «В эту модель можно переместить сознание?» Хоть я и сказал, что это модель, но на самом деле не ее сделали с дирижабля, а дирижабль изготовили из этой модели. Это вещь из лабиринта. То есть еще до дирижабля появилась эта модель из лабиринта, и другие магические предметы были распространены по меру схожим образом. К тому же, в отличие от модели, дирижабль двигался благодаря пару, потому что полностью повторить механизм оказалось слишком сложно. Предметы из лабиринта анализировали и разбирали, Но полностью понять их устройство довольно сложно. Но раз получилось сделать что-то похожее, значит смекалки людям хватило. И все же перенос сознания. Я снова сосредоточился на модели и снова увидел мир из дирижабля. Все же это не просто игрушка, а довольно полезная вещь. С ее помощью можно разведать с воздуха, что происходит вдалеке. Просто идеально для разведки. Нельзя сказать, что это просто игрушка. Поэтому я сказал Лауре об этом и получил ответ. И правда, так ее тоже можно использовать. Но из-за маны сложно улететь на большое расстояние, потому место использования ограничено. Скорее уж можно осмотреть окрестности с воздуха. И правда, я видел, что использованная мана резко сократилась. Этого хватило на 5 минут. И продержать в воздухе долго будет довольно сложно. А если не улететь далеко, немного толку перемещать внутрь свое сознание. Ладно, бьем маны. Аура использовала довольно большой магический камень. Потому даже если я вложу всю ману, он бы хоть 10 минут продержался. Потому толку мало. Довольно неплохая вещь. Тогда может они и остановиться? Спросила девочка. Я призадумался и ответил: Давай пока отложим. Может это будет и неплохим выбором? Пока им получится пользоваться не так уж и долго. Но если маны станет больше. Можно отправить модель в затяжной полет. К может так весело играть с ней. Этого я сказать не мог, пусть это и было правдой. В любом случае, пока осмотрюсь еще. Я снова пошел вместе с Лауро и Айзеком. С здесь один мусор, пробормотал я, идя по подвалу, когда потянулся к скоплению, напоминавшему кучу мусора. И тут Лаура забеспокоилась. А лучше это не трогать! Попробовала она остановить меня, но было поздно. Я уже коснулся горы мусора. И стоило это сделать, как в обычной серости стали появляться цветные оттенки, вроде это были магические камни, но почему-то без маны, будто кто-то их выключил. Но после моего касания снова появилась мана, и камень засиял. Правда, мне казалось, что тут не о чем переживать. Такое ведь часто бывает. Но он рассказал: "Господин Рент, Подождите немного. Надо найти выключатель. Где же он? Надо поспешить. Говоря это, она стала ходить вокруг. Я не понимал, о чем она, следуя за воурой. И тут врезался во что-то обом, Точно об стену. И остановился. Это... Я удивленно посмотрел. Там был полупрозрачно сияющий маной барьер. Принцип щитов, который используют маги для самозащиты. Но название меняется. В зависимости от размера. Я начал бросать маленькие камни из магической сумки, чтобы проверить. Выходило, что это была полосфера радиусом 7-8 метров. И понятное дело, закрытое для меня. Правда, проблема в этом не было. Если все из-за похищенной камнем маны, то все закончится вместе с ней. Но видя, как суетится аура, я подумал, что так просто, похоже, все не разрешится. И правда. Эй-эй я посмотрел на логические камни, которые напоминали скопление мусора. И там что-то извивалось. Точно живое существо? Что-то точно шипело и сплеталось. Постепенно они принимали определенную форму. И она была огромной, но человеческой. Голем. Голем — это существо, созданное с помощью магии и алхимии. Он двигается за счет маны и может действовать автономно от своего хозяина. Есть много способов применения, но стоимость материалов высокая, и нужную конфигурацию может создать далеко не каждый алхимик. Не то чтобы я их вообще не видел. Они водятся в лабиринтах, потому хорошо знакомы авантюристам. И все же, большая часть создана из земли или камней, и големы из дорогих материалов в низкоранговых лабиринтах почти не встречаются. Не только железные и медные. В прошлом встречались големы из золота и мифрива, Если удастся победить такого, заработаешь настоящее состояние. Однако они ужасающе сильны. И, конечно, для нынешнего меня это не подходящий противник.